35. Маша выдвинула один из стульев, села на него и положила локти на стол. Гладкое отполированное дерево приятно холодило кожу. Похоже, это тупик. Неужели она никогда не выберется из этого мира? А ведь так хочется домой. Маша опустила голову на руки и прижалась щекой к прохладной столешнице. Что же делать? И тут, из-за смены ракурса зрения, девушка заметила, что с одной из полок что-то не так, хоть издалека и было не особо понятно, что именно. Не теряя времени даром, Маша встала и подошла к стеллажу, прошлась кончиками пальцев по книгам, отыскивая то место, которое показалось ей странным. Вот оно. Все тома располагались корешками наружу, и лишь три книги на одной полке стояли корешками внутрь. Маша потянула их на себя, заставив заработать скрытый механизм. Стеллаж отъехал в сторону, открывая проход в еще одно помещение, гораздо меньшего размера и без окон. Здесь горели магические светильники. Кажется, Таран разрешил ей побывать только в первом зале с общедоступной литературой. Но поскольку в библиотеке никого не было, Маша еще раз огляделась по сторонам. Она может взглянуть одним глазком, ведь хозяин замка ничего не узнает. Мария скользнула внутрь. «Вот оно! Здесь были книги по магии. Историю Маша миновала, остановилась, зацепившись взглядом за слово «истинные», «трудности первого обращения», «пубертатный период и смена формы», «аэродинамика крыла истинных». Да уж, как они себя любят! Изучили вдоль и поперек, вон сколько книг про себя любимых понаписали. Своими женами драконы интересовались гораздо меньше». Маша заметила лишь одну тонкую книжечку с названием «Внутренний свет женщины», но не стала даже листать, она и так потеряла слишком много времени на общий зал. Мария уже не доставала с полок заинтересовавшие ее книги, читала названия по корешкам и переходила к следующим. Название этой небольшой книги почти стерлось. Возможно, Маша даже пропустила бы ее, лишь скользнув взглядом и направившись дальше. Но ее внимание привлекла светло-зеленая лента, заложенная меж страницами книги. Лишь обратив на нее внимание, девушка вернулась глазами к корешку и вздрогнула Натен магические порталы в иные миры. Пальцы дрожали, когда Мария доставала книгу. Она была не просто старой, а по-настоящему зачитанной. Девушка развернула заложенную страницу. Лента скользнула на пол и осталась лежать там. А Маша не могла отвести глаз от штрихованного рисунка, изображавшего входную дверь в ее университет. Рядом была расположена схема устройства портала и указаны магические формулы, помогавшие его открыть. Мария вздрогнула, услышав шорох за дверью. Дальше она действовала очень быстро. Подхватила ленту и привязала ею книгу с внутренней стороны бедра. Благота была небольшой и достаточно тонкой. Дальше опустила подол платья и осмотрела себя. В глаза вроде не бросалась. Главное естественная походка, что с такой ношей будет весьма затруднительно. Но девушка понимала, что в открытую вынести из библиотеки подобную ценность ей совершенно точно не позволят. Да и то, что она находилась в закрытой части фонда, может уже привести к большим неприятностям. Поэтому Маша поспешила к выходу в общедоступное помещение. Идти с книгой между ног было очень неудобно, но Мария поставила себе целью приноровиться, понимая, что второго шанса у нее, скорее всего, не будет, а может и вообще никакого шанса. Едва она задвинулась стеллаж и вернула открывавший его механизм в исходное положение, как входная дверь в библиотеку открылась и на пороге показался незнакомый ей седой дух с такой же седой длинной бородой. «Кто вы и что здесь делаете?» Спросил он скрипучим голосом. «Здравствуйте, меня зовут Мариан", Вежливо поздоровалась Мария. У себя дома ей часто удавалось привести агрессивных стариков на мирный лад при помощи милой улыбки и вежливого обращения. «Я здесь, с позволения его высочества, хотела побольше узнать об истории вашего мира. Но, наверное, мне уже пора идти. Скоро ужин с моими женихами. Потенциальными, конечно». Маша улыбнулась глупой улыбкой и начала отступать к двери, стараясь идти так, чтобы это не слишком бросалось в глаза. Но все равно ее широко расставленные ноги и вихляющая походка наверняка привлекали внимание. Поэтому Мария не переставала улыбаться и говорить о том, как ей понравилась библиотека замка. Стойте! велел дух. Маша уже повернулась, чтобы выйти за дверь, но скрипучий голос заставил ее вздрогнуть и остановиться. Она медленно повернулась к хранителю. Неужели это все? Может, он связан со своими книгами? Или тут стоит какая-нибудь магическая сигнализация? Мария повернулась, но ей понадобилось несколько секунд, чтобы решиться поднять на духу глаза. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что старик улыбается? «Удачи вам, госпожа!» – вдруг пожелал он и поклонился. «Спасибо!» – ответила оторопевшая Маша. Оказавшись наруже, девушка припустила вниз по деревянной лестнице, уже не думая о том, как со стороны выглядит ее походка. До самой своей комнаты Маша так и не решилась достать книгу и упростить себе задачу. Ведь если бы кто-то увидел ее... И лишь оказавшись внутри, Мария задрала подол и развязала натершую нежную кожу ленту, засунул ее обратно в книгу, а ту спрятала в мешок под кроватью. Позже почитает, сейчас нужно спешить на ужин с женихами.